Глава сорок в которой описывается затруднительное положение хитроумного Доджера. Итак, ваш друг, это были вы сами? – спросил мистер Клейпель, иначе Болтер, когда в силу заключенного условия он на другой день переехал в жилище Феджина. Черт возьми, я почти догадывался об этом вчера вечером. Всякий человек друг самому себя милый май, – ответил Феджин со своей наиболее вкрадчивой улыбкой. «Другого такого хорошего друга он не сыщет». «Не всегда, однако», — возразил Болтер с видом бывалого человека. «Вы знаете, что иные люди не приходят врагами никому, кроме как самим себя?» «Не верьте этому», — сказал Феджин. «Если кто-нибудь враг самому себе, то лишь потому, что он в слишком сильной степени себе друг, а не потому, что заботится обо всех, кроме себя. Куда там на свете этого не бывает». «А если бывает, то не должно бы быть», — заметил мистер Болтер. «Ведь это очевидно. Иные заговорщики говорят, что магическое число — это три. Другие — что семь. Ни то, ни другое, милый мой, ни то, ни другое. Единица — вот магическое число». «Ха-ха!» — засмеялся мистер Болтер. «Да здравствует единица!» «Такое маленькое общение, как наше, друг мой», — продолжал Феджин, считая необходимым пояснить это суждение. «Мы все составляем совместную единицу. Другими словами, вы не можете считать себя номером первым, не считая в то же время номером первым и меня, и всех своих молодых товарищей». «Черт возьми, однако», — воскликнул мистер Болтер. «Как вы видите», — вел свою линию Феджин, делая вид, что не заметил этого замечания. «Мы в такой степени перемешаны, и интересы наши так отождествлены, что иначе и быть не могло бы. Например, ваша прямая цель – заботиться о номере первом, имея в виду вас самих». «Конечно», – ответил мистер Бултер. – «вы говорите вполне правильно». «Прекрасно. Но вы не можете заботиться о себе номере первом, не заботясь в то же время обо мне номере первом». «Второму вы хотите сказать?» — поправил его мистер Болтер в сильной степени одаренный добродетелью себелюбия. «Вовсе нет», — возразил Феджин. «Я для вас имею такую же важность, как и вы сами». «Знаете, — перебил мистер Болтер, — вы очень приятный человек, и я к вам сильно расположен. Но мы не такие уж закадычные друзья, чтобы можно было так говорить». «Да вы только поразмыслите», — сказал Феджин, пожимая плечами и протягивая вперед собой руки. «Только рассудите. Вы сделали очень славную штуку, и я именно за это вас и полюбил». Но за то же самое вам на шею могли бы надеть галстук, который очень легко завязывается, но очень трудно развязывается, говоря проще веревочную петлю». Мистер Болтер потрогал свой шейный платок, как будто он показался ему слишком туго завязанным, и пробормотал что-то невнятное, но звучавшее тоном согласия. «Виселица», — продолжал Феджин, — «виселица, дорогой мой, есть не что иное, как пренеприятный указательный столб, направляющий на чрезвычайно резкий и короткий поворот пути, на котором окончили свое поприще очень многие смелые витязи большой дороги. Держаться ровного пути и сторониться подальше от этого распутия является для вас целью номер один». «Разумеется, так», — ответил мистер Болтер. «Но к чему вы обо всем этом толкуете?» «Только для того, мой друг, чтобы пояснить вам мою мысль», сказал еврей, поднимая брови. «Продолжаю. Чтобы достигнуть этого, вы должны положиться на меня. А чтобы мое маленькое предприятие шло как следует, я должен положиться на вас. Одно составляет для вас номер первый, а другое для меня номер первый». «Чем больше вы цените свой номер первый, тем больше вы должны заботиться о моем». «Таким образом, мы, наконец, пришли к тому, что я сказал вам в самом начале, то есть, что внимание к номеру первому связывает нас всех вместе. И так и должно быть, иначе вся наша компания пойдет прахом». «Это верно», — задумчиво произнес мистер Болтер. «Какой вы хитрый старый плут!» Мистер Феджин с великим удовольствием видел, что эта похвала его способностям не является простым комплиментом и что он действительно внушил новобранцу сознание своего пронырливого гения. А внушить такое сознание с самого начала знакомства было делом первостепенной важности. Чтобы усилить впечатление, столь желательное и полезное, он после первого удара познакомил новичка в некоторых деталях с величием и обширностью своих операций. Причем, по мере надобности, переплетал истину с вымыслом, пользуясь тем и другим так искусно, что чувство уважения со стороны мистера Болтера заметно увеличилось, и в то же самое время к нему примешалась известная доля благотворного страха, возбудить который было чрезвычайно желательно. «Только это взаимное доверие друг к другу и утешает меня во время тяжелых утрат», — сказал Феджин. «Вчера утром я лишился своего лучшего работника». «Уж не хотите ли вы сказать, что он умер?» — воскликнул мистер Болтер. «Нет, нет», — ответил Феджин. «Не так плохо». «Не так уж плохо». «Тогда, вероятно, он...» «Его потребовали», — прервал Феджин. «Да, его потребовали в другое место». «По чрезвычайному делу?» — спросил мистер Болтер. «Нет», — ответил Феджин. «Не очень». Его обвинили в том, что он хотел обшарить карман, и при обыске у него нашли серебряную табакерку. Его собственную, друг мой, его собственную, так как он нюхал табак и очень любил это. Они задержали его до сегодняшнего дня, так как им показалось, что они нашли настоящего собственника табакерки. «Ах, он стоил пятидесяти табакерок! Я готов был бы столько заплатить, лишь бы вернуть его!» «Вам следовало бы познакомиться с Доджером, мой друг. Вам следовало бы узнать этого пройдоху». «Ну, я еще надеюсь с ним познакомиться, как вы думаете?» Сказал мистер Болтер. «Я сомневаюсь, придется ли вам», со вздохом ответил Феджин. «Если против него не выставят новых доказательств, то назначат только краткое заключение в тюрьму, и мы увидим его недель через шесть. Но если раздобудут улики, то дело пахнет палачом». «Они знают, что он за разбитной малый и сделают его житейником». «Да, они сделают его по меньшей мере житейником». «Что значит пахнет палачом и житейник?» спросил мистер Болтер. «Что толку говорить со мной на такой лад? Почему не сказать так, чтобы я понимал вас?» Феджин только что собирался перевести эти таинственные выражения на вульгарный язык. И тогда мистер Болтер узнал бы, что дело идет о пожизненной ссылке. Но был прерван появлением мистера Бетса, который вошел, держа руки в карманах брюк и придав своему лицу выражение полукомической скорби. «Дело табак, Фэджин, сказал Чарли после того, как был познакомлен со своим новым товарищем. «Что же?» Они разыскали господина, которому принадлежит табакерка, да еще двое или трое указали на него. Доджера теперь пошлют в путешествие», — ответил мистер Бетс. «Феджин, мне надо справить траурную пару и креп на шляпу, чтобы навестить его перед отправлением в путь. Подумать только, что Джек Доукинс, достославный Джек, наш хитроумный доджер, должен уехать из-за жалкой табакерки. Цена-то ей всего два с половиной пенса». Я всегда думал, что он попадется не меньше, чем за золотые часы с цепочкой и брелками. Ах, почему он не ограбил какого-нибудь богатого старого джентльмена? Тогда он уехал бы как настоящий джентльмен, а не наравне с простыми карманниками, без почета, без славы. Так, соболезная судьбе своего несчастного друга, мистер Чарльз Беттс уселся на ближайший стул с видом грусти и отчаяния. «Что ты там толкуешь, будто он не имеет ни почета, ни славы?» — вскричал Феджин, кидая грозный взгляд на своего ученика. «Разве он не был первым среди всех вас? Да есть ли хоть один из вас, кто сравнялся бы с ним или напоминал бы его проворством?» «А?» «Никто!» — ответил мистер Бет с голосом, охрипшим от горя. «Тогда о чем же ты толкуешь?» — сердито сказал Феджин. «Из-за чего ты хнычешь?» «Из-за того, что это не попадет в газеты», — вызывающе ответил Чарли своему почтенному другу, разгоряченной вереницей сожалений. «Из-за того, что об этом не упомянут в обвинении, что никто не узнает и половины его заслуг. Что о нем будет сказано в Ньюгейтском справочнике? Быть может, его даже и вовсе не упомянут? Ах, как жаль, как жаль! Что за непоправимый удар?» «Ха-ха-ха!» – засмеялся Феджин, вытягивая правую руку и поворачиваясь к мистеру Болтеру в припадке прерывистого смеха, сотрясавшего его так, будто он страдал старческой дрожью. «Посмотрите, как они гордятся своим ремеслом! Ведь великолепно!» Мистер Болтер утвердительно кивнул, а Феджин в течение нескольких секунд с видимым удовлетворением, поглядев на скорбевшего Чарли Бетса, подошел к этому молодому джентльмену и похлопал его по плечу. «Ничего, Чарли», — успокаивающе сказал Феджин. «Все выплывет наружу, наверняка выплывет. Они все узнают, что он заловкий парень. Он сам покажет им это и не унизит своих старых товарищей и учителей. Подумай так же, как он молод. Какое это будет отличие, если его закатают в таком возрасте?» «Правда ведь это почетно», — сказал Чарли, несколько утешившись. «Он получит все, что ему нужно», — продолжал еврей. «Его будут держать в каменном мешке, как джентльмена, как джентльмена. У него каждый день будет пиво и карманные деньги, которыми он может играть в орлянку, когда нельзя их прогулять». «Да ну, в самом деле?» — вскричал Чарли Бетс, повеселев. «Говорю же тебе!» — ответил Феджин. «И мы найдем ему адвоката, Чарли, до да такого, который всем другим нос утрет. Пусть он будет вести его защиту». Он и сам произнесет за себя речь, если захочет. И мы прочитаем об этом в газетах». «Доджер?» — взрывы хохота. Весь зал суда надорвал животы. «А, Чарли, а?» «Ха-ха-ха!» — разразился смехом мистер Беттс. «То-то -то будет потеха, не правда ли, Феджин? Кабы, Доджер, то наш пустил им пыль в глаза. Вот было бы ловко!» «Было бы!» — воскликнул Феджин. «Это будет, наверняка будет!» «Конечно будет», — повторил Чарли, потирая руки. «Мне кажется, что я так и вижу его перед собой», — сказал еврей, устремляя взор на своего питомца. «Я тоже», — скричал Чарли Бэтс. «Ха-ха-ха! Я тоже? Я вижу все это сейчас, ей-богу, вижу, Феджин. Что за потеха? Вот уж подлинно потеха!» Все эти судьи в своих париках стараются сохранить важный вид, а Джек Доукинс обращается к ним так коротко и по-приятельски, словно он сын самого судьи и произносит речь после обеда мистер Феджин так ловко затронул эксцентричные стороны характера своего юного друга, что мистер Бетц, который сначала предрасположен был смотреть на заточенного Доджера скорее как на жертву, теперь видел в нем главное действующее лицо беспримерно веселой сцены и почувствовал нетерпеливое желание, чтобы поскорее настал тот момент, когда его старому товарищу представится такой благоприятный случай развернуть свои дарования. «Нам надо узнать, как с ним обстоит дело сегодня. Только нужно подыскать способ», — сказал Феджин. «Дай мне подумать». «Не потели мне?» — спросил Чарли. «Ни за что на свете», — возразил еврей. «Или ты рехнулся, мой дорогой? Совсем с ума спятил? Если хочешь отправиться в то самое место, где...» «Нет, Чарли, нет. Довольно потерять и одного». «Не думаешь ли ты отправиться сам?» — спросил Чарли, искоса посматривая на него с усмешкой. «Это совсем не годилось бы», — ответил Феджин, покачав головой. «Тогда почему ты не пошлешь этого новичка?» — сказал мистер Бетц, взяв ной за плечо. «Никто его не знает». «Что же, если он не имеет ничего против?» — начал Феджин. «Против!» — перебил его Чарли. «Да он-то что может иметь против?» «Положительно ничего, мой друг», — сказал Феджин, поворачиваясь к мистеру Болтеру. «Положительно ничего». «Ну, на этот счет спросите лучше у меня», заметил Ноя, отступая к двери и качая головой с видом благоразумной тревоги. «Нет-нет, этого я не желаю. Это не по моей части, не по моей». «А что по его части, Фаджин?» осведомился мистер Бетс, неприязненно оглядывая костлявую фигуру Ноя. «Задавать стрикача, когда что-нибудь неладно, и слизывать все сливки, когда все обстоит благополучно. В этом, что ли, его обязанности?» «Тебя это не касается», — отозвался мистер Болтер. «Да, не позволяй себе, мальчуган, лишнего по отношению к старшему, а не то узнаешь, что уселся не в свои сани». Мистер Бетс захохотал так неистово в ответ на эту величественную угрозу, что Фэджину пришлось обождать, чтобы получить возможность вмешаться и пояснить мистеру Болтеру, что он не подвергнет себя никакой опасности, если отправится в полицейское управление». Так как ни сведения о маленьком деле, в котором он участвовал, ни описание его примет в столицу не доставлено, то очень вероятно, что о его пребывании в Лондоне еще не подозревают, и если он переоденется подходящим образом, то может с такой же безопасностью посещать это место столицы, как и все другие, тем более, что никому и в голову не пришло бы искать его именно там, предполагая, что он отправится туда добровольно. Отчасти уступая этим доводам, но в гораздо большей степени побежденный страхом перед Феджином, мистер Болтер с весьма кислым видом согласился, наконец, предпринять эту экспедицию. По указанию Феджина, он тотчас же переменил свое платье на блузу извозчика, штаны из бумажного бархата и кожаные сапоги. Все эти вещи имелись у еврея под рукой. Его снабдили также извозьичим кнутом и войлочной шляпой, изрядно усеянной билетиками об уплате денег при проезде через заставы. Наряженный таким образом, он должен был ротозейниче войти в залу полицейского управления, как какой-нибудь деревенщина, пришедший с гарденского рынка для удовлетворения своего любопытства. А так как он именно такой мужиковатый, неуклюжий поджарый парень, как нужно, то мистер Феджин мог быть уверен, что он превосходно выполнит свою роль. Когда эти приготовления были закончены, Болтеру сообщили все признаки и приметы, необходимые, чтобы узнать Доджера, и мистер Бетт с темными извилистыми путями подвел его на очень близкое расстояние к Бау-стрит. Описав точное местоположение полицейского управления и сопровождая свой рассказ богатыми подробностями о том, как Моррис должен прямо пройти в ворота и, выйдя во двор, подняться по ступенькам к двери по правую руку, а, очутившись в зал, и снять шляпу, Чарли Бетс попросил его немешка идти дальше одному и обещал к его возвращению быть на этом же месте. Но и Клейпель, или, если угодно читателю Морис Болтер, в точности следовал полученным указаниям, которые по причине очень хорошего знакомства мистера Бетса с этим местом были столь обстоятельны, что ему удалось добраться до полицейского управления, не прибегая к расспросам и не встретив ни одного препятствия. Он очутился в толпе, состоявшей главным образом из женщин, теснившейся в грязной душной комнате, в переднем конце которой находилась возвышенная платформа, отделанная перилами. Там по левую руку у самой стены помещалась камья подсудимых, посредине места для свидетелей, а справа стол, за которым заседали судьи. Но это грозное святилище отделялось перегородкой, которая скрывала судебное присутствие от недостойных взоров и предоставляла Черни полную свободу рисовать в своем воображении все величие правосудия. На скамье подсудимых были только две женщины, которые обменивались кивками со своими поклонниками, между тем как клерк читал какие-то показания двум полисменам и человеку в одежде простолюдина, нагнувшемуся над столом. Тюремщик стоял, облокотившись о перила, ограждавший скамью подсудимых, и небрежно постукивал себя по носу большим ключом. Временами он подавлял непристойные попытки разговора среди зрителей, призывая их к молчанию, или устремлял на какую-нибудь женщину строгий взор и приказывал несите этого ребенка!» когда величие правосудия нарушалось слабым плачем какого-нибудь худенького младенца, которого мать старалась заставить умолкнуть, укутывая ему рот своей шалью. Воздух в комнате был душный, спертый, стены благодаря грязи утратили первоначальный цвет, потолок почернял. над камином виднелся закоптившийся старый бюст, а над скамьей подсудимых Запыленные часы, кажется, единственное в этой комнате, что шло своим чередом, так как испорченность или нищета, или давнишнее знакомство, и с тем и с другим бросали свою окраску на все одушевленное, что находилось здесь. Окраску, столь же неприглядную, как грязный густой налет на всех неодушевленных предметах. Но и внимательно огляделся, высматривая Доджера. Но хотя тут находилось несколько женщин, которые очень хорошо могли сойти бы за сестру или мать этой замечательной личности, и немало мужчин, которых можно принять за его родителя, но не было видно никого, кто имел бы приметы самого мистера Доукинса, но и пребывал в состоянии неизвестности и недоумения, пока женщинам не вынесли приговор, и они с форсом удалились. После этого он почувствовал сильное облегчение, когда ввели нового арестанта, в котором он сразу угадал того, ради кого сюда явился. Это действительно был мистер Доукинс. Он вошел в залу с засученными по обыкновению рукавами своего огромного сюртука, засунув левую руку в карман, а правый, держа шляпу и идя впереди тюремщика какой-то особенной вихляющей походкой, не поддающейся никакому описанию. Заняв место у скамьи подсудимых, он громким голосом пожелал узнать, по какой причине его ставят в такое унизительное положение. «Попридержи свой язык», — сказал тюремщик. «Разве я не англичанин?» — возразил Доджер. «Где же мои личные права? Получишь скоро свои личные права, да еще с перцем», — ответил тюремщик. «Посмотрим, что скажет министр внутренних дел этим приказным крючкам, если мне не дадут удовлетворения, продолжал мистер Доукинс. «Но так в чем же дело? Я прошу господ судей поскорее выяснить это недоразумение, а не задерживать меня, читая в это время газеты, так как у меня назначено свидание с одним джентльменом Сити, а я строго соблюдаю данное слово и очень аккуратен в деловых сношениях». «Он уйдет, не найдя меня в условленное время. Это может послужить причиной иска против тех, кто меня задержал. Разумеется, такой исход для них будет нежелателен». Тут Доджер, очевидно, желая во всех подробностях ознакомиться с предстоящим разбором дела, спросил у тюремщика, как зовут тех двух старых писак, что сидят за судейским столом. Это так рассмешило зрителей, что они расхохотались почти столь же задушевно, как сделал бы мистер Бетс, если бы слышал его требования. «Тише там!» — закричал тюремщик. «В чем тут дело?» — осведомился один из судей. «Карманника привели, ваша милость». «Бывал этот малый здесь раньше?» «Наверно, много раз бывал», — ответил тюремщик. «Он, я думаю, везде побывал. Я хорошо его знаю, ваша милость». «Вот как! Вы знаете меня!» — скричал Доджер, делая вид, что записывает это показание. «Отлично! Это ведь есть не что иное, как порочение моего доброго имени!» Снова раздался взрыв хохота и вновь прозвучал призыв к молчанию. «Ну, где же свидетели?» — спросил клерк. «Да, правда!» — добавил Доджер. «Где они? Я бы хотел их видеть!» Это желание было немедленно удовлетворено, так как вперед выступил полисмен, который видел, как подсудимый рылся в кармане неизвестного господина в толпе и вытащил оттуда платок, оказавшийся таким старым, что он благоразумно положил его назад, предварительно употребив для собственной надобности. На основании этого полисмен арестовал его, как только удалось к нему протиснуться и, обыскав, нашел при нем серебряную табакерку с выгравированной на крышке фамилией владельца. Этот джентльмен был разыскан по справке в судебном указателе и присутствовал на заседании. Он под присягой заявил, что табакерка принадлежит ему, и он хватился ее как раз в тот момент, когда выбрался из только что упомянутой толпы. Он также разглядел среди давки молодого человека, усердно прокладывавшего себе путь, и этого молодого человека он видит теперь перед собой на скамье подсудимых. «Не имеешь ли ты о чем-нибудь спросить этого свидетеля?» — сказал судья. «Я не желаю унижаться до разговора с ним», — ответил Доджер. «Не имеешь ли ты вообще что-нибудь сказать?» «Разве ты не слышишь, а хмелость спрашивает у тебя, что ты имеешь сказать?» — спросил тюремщик, толкая молчавшего Доджера локтем. «Виноват», — сказал Доджер, рассеянно вскидывая взор. «А вы, кажется, обратились ко мне, любезный?» «Никогда я не встречал такого заправского бродяги, ваша милость», — заметил тюремщик с усмешкой. «Хочешь ты что-нибудь сказать или нет?» «Нет», — ответил Доджер. Скажу, да не здесь, потому что какое же тут я могу найти правосудие. Кроме того, мой адвокат нынче утром завтракает у вице-президента Палаты общин. Но в другом месте я скажу кое-что, заговорит и он. Заговорят и мои многочисленные высокопоставленные друзья. Да так что эти крючкотворы не возрадуются белому свету и захотят, чтобы лакеи повесили их на вешалки для шляп, вместо того, чтобы попытаться сделать это с Со мной. «Я готова! Он приговорен к тюрьме!» — перебил клерк. Увидите его!» «Идем!» — сказал тюремщик. «Хорошо, я пойду!» — ответил Доджер, чистя свою шляпу ладонью руки. «Ага!» — обращаясь к судейскому столу. «Нечего корчить испоганные лица, я все равно буду беспощаден к вам и не выкажу ни малейшего снисхождения. Вы поплатитесь за это, милейшие!» «Я ни за что на свете не согласился бы быть вами. Я ушел бы на волю, даже если бы вы бросились на колени и умоляли меня. Ну, идем же в тюрьму. Уведите меня». При этих последних словах Доджер разрешил увести себя за шиворот, не переставая, пока он не очутился на дворе, грозить, что он поднимет из-за этого целую бурю в парламенте. Затем он начал ухмыляться в лицо тюремщику с весьма веселым и самодовольным видом. Увидев, что его заперли в маленькой одиночной камере, Ной торопился вернуться туда, где оставил мистера Бетса. Подождав немного, он снова очутился в компании этого молодого джентльмена, который благоразумно скрывался в каком-то укромном уголке и не показывался, пока не убедился, что никакие назойливые субъекты не следят за его новым приятелем. Оба поспешили домой, чтобы сообщить мистеру Фэджину утешительную весть о том, как Доджер поддержал честь своего воспитателя и снискал себе славное имя.